Глава двадцать первая Возле дома Зои Ильинишны остановилась черная машина. Из нее вылезла плотная невысокая женщина, Очки в черной широкой оправе, волосы стянуты в низкий хвост. Пиджак натягивается на груди так, словно пуговица вот-вот оторвется и отскочит кому-нибудь в глаз. Под мышкой папка с бумагами. Женщина обвела взглядом Марью, Анфиску и Генку, сидевших на скамейке под закрытыми ставнями окон дома Зои Ильинишны. — Вы службу опеки вызывали? — Ага. Кором ответили Мария с Анфиской. Генка же лишь неловко поерзал на скамейке. Меня зовут Лариса Анатольевна», — представилась женщина из опеки. Что тут у нас? Она была лет на двадцать моложе и анфиски, и марии и Генки, но отчего-то те испытывали необъяснимый страх перед этой Ларисой Анатольной. Словно это они, плохие родители. Словно это у них сейчас детей отбирать будут, лишать их родительских прав. Вот, тут незаконно держат ребенка, пролепетала Марья, указывая на дом Зои енишны Это я уже по телефону услышала, отрезала Лариса Анатольевна. Что значит незаконно? В разговор вмешался Генка. Он чуть меньше тушевался перед представительницей службы опеки. То и значит бабушка то живет одинокая А не видели ребенка откуда лариса анатольевна оборвала генку так может внук он у меня больше цепи эти ошейники интересуют что вы там про них по телефону дежурному говорили он на за этих ваших цепей весь кабинет на уши поднял меня вон направили а должны бы сначала через полицию а получается через одно место да да да Затараторила Марья. — Она его на цепи держит. Четыре человека видели. Мы, то есть, видели. Вот, вчетвером. Там еще с нами Анфискин муж был, но сейчас не смог на работе он. Так вот, у мальчика там ссадины, царапины у него. И сам такой худющий. И не внук это. У нее детей-то не было. мне откуда взяться. — Понятно, — сказала Лариса Анатольевна что ничего не понятно. направилась к двери, постучалась. «Да не откроет она!» — заметила Анфиска. «Она уже не первый месяц затворничает. Нам вот не открыла!» «Так то вы!» — отрезала женщина из опеки. «А я вообще-то представитель власти. Не имеет права не открывать!» — Генка усмехнулся. «Ну-ну!» Лариса Анатольевна все стучалась и стучалась и стучалась и стучалась. Никто не открывал. Ну, разумеется. Надо вскрывать. Спустя десять минут сказал Генка. — Что? — не поняла Лариса Анатольевна. — Дверь, — пояснил Генка. — Не имею права, — ответила женщина из службы опеки. — Но вы же власть! Съехидничала Анфиска. «Это уже проникновение в чужой дом», закатила глаза Лариса Анатольевна. «Даже если ребенку угрожает опасность», уточнила Марья. «Я пока не вижу никакой опасности. И ребенка тоже не вижу. Только фантазии трех взрослых людей», парировала Лариса Анатольевна. «И вообще, как вскрывать будем? Тут специальный инструмент вроде бы нужен». Через полчаса возле дома Зои Енишны торчал еще и участковый Иван Федорович, усатый мужчина предпенсионного возраста. Таким особенно идет форма, особенно фуражка, прикрывающая залысину на макушке. А еще у них, как правило, строгий, но совершенно безвольный характер. Это когда брови, значит, хмурят, Но стоит только хлопнуть дверью или чего больше, щедро выругаться матом, тут же теряется и начинает мямлить нечто невразумительное вроде «Да я до да вас, уф, знаете, у меня эти полномочия, и тот ты пистолет, вот я вам!» Участкового вызвонил Генка сказав, что дело срочное. Тот срочно шел с соседней улицы целых двадцать минут. А куда, собственно, торопиться-то? Иван Федорович также отказался вскрывать дверь и проникать в чужое жилище. «Мне на такие дела ордер нужен», — заметил участковый, почесывая под фуражкой небезызвестную уже нам лысину. «Так, хватит!» Рассердился Генка то ли на участкового, то ли на Ларису Анатольну, то ли на ситуацию вообще. — Ты мне, Федорович, скажи, что мне будет, если я в чужой дом войду? Участковый замялся. Ну, по сути, если Зулинишна на тебя заявление не напишет, то ничего, а если напишет, то... — Мне этого вполне достаточно, — оборвал участкового Генка. — Ничего написать не станет, а сломанную дверь потом ей починю. Он навалился плечом, поднажал пару раз. Старенькая дверь долго не сопротивлялась. Она отворилась со скрипом, показав темноту коридора. Казалось, тут же послышатся звуки. Разговоры, шепот, бренчание посуды, топот ног, хоть что-нибудь. Но в доме было тихо. Так тихо, что аж мурашки по коже. Все собравшиеся замерли на пороге. Вскрыть дом скрыли, а дальше что? Застать врасплох не получится. Даже если и был кто внутри, он точно слышал все разговоры, споры и стоны ломающейся двери. Забежать всей толпой с криками и гаками. Для чего? Кого пугать? И зачем? Да и не про их, это компанию. Словом, поначалу никто зайти не решался. Спрашивается, зачем же тогда дверь ломали? Минуты через две Генка уверенно прошел в дом. Кто-то должен быть первым. По логике, то задача участкового, но Федорович совсем растерялся. Отвык уже от всяких проникновений. Закопался в своем участковом пункте в бумажках. Да и не было особо на его веку проникновения этих. Деревня же. Куда тут проникать и по какому поводу? За Генкой просеменили Марья, Анфиска. Те уж могли от разбираемого любопытства. Конечно, они видели мальчика, это точно. Это несомненно. Но толика сомнений все же оставалось. А вдруг? Потом, уже недовольный, вероятно, тем, что ее так задвинули, Лариса Анатольевна чуть подумав участковый Внутри царил ковардак Разбросанные вещи, раскрытые дверки шкафов и никого. — А был ли мальчик? — иронично спросила Лариса Анатольевна может все же ордер получить проблеил иван федорович ему все казалось что они совершают правонарушение а он не только не останавливает сие действия, так еще и сам во всем этом участвует генка резким шагом прошел в комнату действовать так до конца и замер за спиной его послышалось о господи Рядом, с разверзнутым шкафом, лежала та самая цепь с тем самым ошейником. Железные шипы были испачканы кровью, засохшей, потемневшей, но точно кровью. Нет, ну а чем же еще? Не в томатный сок ошейника пускали в самом деле. Лариса Анатольевна подошла к цепи поближе, брезгливо ткнула в нее носом туфли. Затем достала из кармана пиджака носовой платок и торопливо обтерла им свою обувь. «Я бы предпочла, чтобы вы все это выдумали», — пробормотала она, поглядывая то на цепь, то на Генку. Повернулась к участковому. «А вот тут, на полу, посмотрите, пожалуйста. Кажется, тоже от крови пятна. Пальчиком пухлым в пол тычет, а у самой рука едва заметно, но все же трясется. Иван Федорович, все еще сомневающийся, шагнул к Ларисе Анатольевне. Признаться, служба у него в целом была спокойной, потому он не так и часто видел пятна крови, особенно засохшей. ну, разве только, когда один буйный другому нос разобьет. Но там так, брызги, капли, и те, большей частью, напорваны рубашки потерпевшего. А так на его участке ни убийств, ни крупных драк, уж точно никаких луж крови. Участковый многозначительно помолчал, уставясь на пятна. Просто что-то темное на полу не поймешь, кровь ли, разлитый компот ли. Типа оценивает, а потом кивнул. Думаю, что кровь. Он и впрямь так думал. «Ну, какой компот в такой-то обстановке?» Тут еще и Марья, словно зная, где искать, выудила потрепанную тетрадочку, открыла ее и прочла вслух. Купринка шумит. Марья приходила, чуть не выдался ей. Сказала ей, что крысы в подполе завелись. Кажись, поверила. Марья чай пила, а я все слушала, Не будет ли еще шуршать? О, это ж про меня. Я, кажется, даже помню тот день. Я еще тогда подумала. Ничего себе, какие крысы! Должно быть угромные. Очень уж громкий тот шум был. Анфиска выдернула из рук Марье тетрадку, быстренько перелистала страницы а тут чуть ли не впрямую пишет, что у него мальчик появился. Смотрите, еще вот такое есть. Второго марта у меня появился он. А тут вот говорит, что назвала нового жителя купринкой. Генка хмыкнул. «Ну и выдумала имечка». Анфиска пояснила. «Говорит, что это в честь писателя Куприна». Генка пожал плечами. «Еще не легче». Лариса Анатольевна осторожно взяла у Анфиски тетрадку со словами. И все же это ничего не доказывает. Так и про кота можно писать, например. Потом она пробегает быстренько по записям бабы Зои, задерживается на одной, охает. Это, похоже, свежее. Подайте прям недавнее. Прочтите вслух, Геннадий. Генка читает, глядя в тетрадку из-за плеча женщины из пеки. В руки не берет, словно боится заразиться от листочка в клеточку. Мой мальчик в большой опасности, будто все о нас догадываются. Если его у меня заберут, я не переживу. Мальчик, мерно произносит Анфиска. Вызывайте наряд, почти приказывает Лариса Анатольевна участковому. Тот достает из кармана телефон. Еще через час дома цепила полиция, хотя к чему это оцепление? Все, кто хотел сбежать, уже это сделали. Все — это баб Зоя с ребенком. Полиция устроила в доме еще больше ковардак, перевернув все вверх дном в поисках улик, зацепок, чего угодно, чтобы найти мальчика и бабушку, в первую очередь мальчика. Зацепок не нашлось. Правда, пара детских штанов до да рубашек подтвердила, мальчик был. Закинутая на печь футболка с пятнами крови, на сей раз точно кровь, подтвердила слова Марии, Анфиски и Генки о том, что с мальчиком с Купринькой бабзой обращалась жестоко. Но ничего, что помогло бы понять, где искать беглецов. Прочесали всю округу. Заброшенные дома, старый колхоз, коровник тот самый, в котором Купринька появился на свет. Кусты на всякий случай, хотя понятно было, что два человека в кустах так долго и незаметно не просидят. Ни следа. Только деревню на уши поставили. Тут же потянулись зеваки, которые, сколько их ни разворачивай, не прогоняй, настойчиво лезут. «А что тут у вас? А кого ищете? Убили кого, что ли?» Для спокойной деревеньки три полицейские машины в раз — это прям событие. Уже поползли слухи, что Зою Ильиничну убили. Кто-то даже знал, что зарубили топором. Классическая же смерть для старушки. И теперь вот этот топор ищут, а убийца сидит где-то и его не найдут, а это значит, еще убийства будут. И никто не предположил даже, что Зоя Ильинична сбежала, что это ее ищут, а не топор, это она прячется. Но не найдешь того, кто не хочет быть найденным. Схоронились крепко. Ген, Конфиска, Марья и Лариса Анатольевна теперь уже вчетвером сидели все на той же скамейке только уже под раскрытыми ставнями, чтобы не путаться под ногами у полиции. Каждого уже опросили, что знают, что видели, заставили написать заявление о пропаже человека, пока что одного, Зоэль Енишны, потому как поиски безыменного мальчика, существование которого еще не совсем доказано, непонятно, как по закону оформлять. Мимо шел егерь Михалыч, Вообще он через три улицы живет. Но привлеченный, как и все деревенские, скоплением полицейских машин, не поленился сделать крюк и заглянуть на огонюк от включенных сигналок. — Чу, А что тут за собрание такое? — протянул Михалыч, перекладывая ружье с плеча на плечо. — Я иду, смотрю, стоят. Думаю, дай зайду. Посмотрю, что стоят. Генка поднялся со скамейки, подошел к Михалчу, пожал тому приветственно руку. Михалыч был спокойный мужик, любопытный, но никак все зеваки потому прогонять его не стали. Зойчо стряслось? Спросил Михалыч. Ну, можно и так сказать, ответил Генка. Пропало. Про мальчика пока говорить не стал. — Как-то не по-мужски это. Сплетки пускать, даже если это не особые сплетки. Михалыч порылся в карманах фуфайки. Он ее всегда носил и в жару, и в холод. Выудил оттуда мятую пачку беломора, достал сигарету, предложил Генке, хоть тот и не курящий. Правила хорошего деревенского тона, понимаете ли. Генка, разумеется, отказался. Михалыч закурил, шумно выдохнул сигаретный дым и задумчиво так сказал. — А вы б в лесу проверили. Я там шалаш видел новый. Ранее его там не бывало. Генка аж подпрыгнул. — Где? Версия с лесом, конечно, безумная, но когда вся деревня прочесана вдоль да поперек, Отчего ж не поверить во что-то менее вероятное? Михалыч развернулся к лесу, махнул рукой. «А вот по той тропке надо пойти, версты три где-то, потом, значит, направо увернуть, там сосна такая поваленная, не пройдешь мимо, и потом еще через поляну черничную пройти, а там уже и видно будет шалаш этот». Генка ринулся к дому. «Нужно как можно скорее сообщить о возможном месте укрытия баб Зои и мальчика. Самое главное — мальчика». Михалыч прокричал ему вслед. «Ну, я не знаю, Зоя там или не Зоя. Близко я не подходил, а мне как-то не за надобностью». «Да и ладно», — ответил Генка. «Мы сами уже проверим. Спасибо тебе». Михалыч.